Глава двадцатая. Тем же вечером в приемной председателя комитета я выслушивал Уделова. Он не кричал. Он даже на полтона не повысил голоса, ибо не тот человек. Но слова его были сказаны таким ледяным тоном, что я едва удержался, чтоб не поежиться. «Вы, товарищ полковник, на особым счету у Леонида Ильича». Но даже это не дает вам права принимать решение через мою голову. Вадим Николаевич смотрел на меня с прищуром, губы сжались в тонкую нитку. Арест Ельцина повлечил за собой множество вопросов. И вот как вы будете отчитываться перед генеральным секретарем, я не знаю. Вадим Николаевич, задержание Ельцина было проведено в соответствии со всеми процессуальными нормами, в момент дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей средствами объективного контроля зафиксировано предложение умысел тоже тут на лицо ну а дальше дальше дело прокуратуры сформулировать обвинение и довести расследование до конца откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди Невольно подумав, что стал закрываться от Уделова. Я доверял ему. Но в нашей структуре доверие стоило очень дорогого. Иногда его ценой была жизнь. Видимо, он понял это и уже совсем по-другому произнес. — Ну, хорошо, хорошо. Сдаем все в прокуратуру. Комитет тут ни при чем. Вы хорошо сделали, что пригласили прокурорских из Калинина. Меньше будет разговоров про новый 37-й. Уделов поправил перед собой карандаши и выдохнул. — Я бы двумя руками за тут пресловутый тридцать седьмой, но... Он замолчал, с подумал и продолжил. Но с соблюдением норм социалистической законности. И еле заметно улыбнулся. Встал, прошел к окну, распахнул форточку и подставил лицо холодному ветру, словно температура в двадцать градусов в кабинете была для него слишком высокой. «Вадим Николаевич, нам нужен карт-бланш на проведение некоторых следственно-оперативных и розыскных мероприятий». Уделов отошел от окна. «Я всегда смотрю вечером на город и каждый раз напоминаю себе военное время. И говорю, быть может быть, это банальность, но лишь бы не было войны» он прошел на свое место во главе стола и внимательно посмотрел на меня и если для предотвращения войны нужна ваша инициатива владимир тимофеевич то это то это неизмеримо малая цена за мир я еще в шоке от попытки устроить взрыв на аэс кстати какие подвижки у следствия есть кто убил майора ушакова так и не выяснили Задал я вопрос, скорее для того, чтобы переключить внимание Уделова на другую тему. Ребята работают, но пока безрезультатно. Во всей этой истории с попыткой взрыва чувствуется рука профессионала. Естественно, инспекция работает. К областному управлению очень много вопросов, и прежде всего к Корнилову. Уделов вздохнул и продолжил. Сам же Корнилов дома под нашим наблюдением его обязанности исполняет бойцский кстати в свердловске формируется местное управление собственной безопасности хорошо поработал ваш соколов он в курсе он вам доложит и с мастерсом он очень виртуозно провернул операцию просто комарноса не подточит уделов налил себе стакан воды отпил глоток и поставил на стол — Ладно, давайте вернемся к нашему вопросу. Я так понимаю, Ельцина вы не зря на взятку вывели. — Правильно понимаете, Владимир Николаевич, — кивнул я. — А кто еще у вас на крючке? — Не ошибусь, если предположу, что наша сладкая парочка. — И здесь вы правы, Владимир Николаевич. Мои парни землю роют, чтобы выяснить, кто же занял место настоящей елены банер Пока же под наблюдением голословно обвинять никого не хочу. А вот это очень правильно. Уделов посмотрел на меня пристально, в его взгляде читалось сомнение. Значит, так. Ельцина пока не трогайте, пускай дозревает до разговора. Я сам с ним побеседую. Завтра проведем совещание по внешнему контуру. Первое главное управление получило очень интересную информацию по одному очень важному совещанию в ЦРУ — — Сейчас же пока идите и отдыхайте, и долечитесь, в конце концов, чтобы не свалиться во время важного дела. Уделов встал, протянул мне руку. Я пожал его сухую ладонь, вышел в приемную и с удивлением обнаружил там Газиза. — Что случилось? — настороженно спросил я. — Сейчас поедем к мужу банер Вы с нами? Ну, к бывшему мужу. — поправился он. — А потом к матери ее поедем карпов прислал доложить и спросить обязательно кивнул я первый муж елены боннер иван семенов жил он в черемушках в обычной четырехэтажной хрущевке первый этаж поднялись по стандартной лестнице ровно восемь ступенек до площадки первого этажа я поискал взглядом звонок но его не было постучал раз другой никто не ответил толкнул дверь И она открылась. Мы с Карповым вошли. Газис остался на площадке. Я услышал, как хлопнула подъездная дверь. Видимо, Газик решил подождать нас на улице. Что ж, это правильно. В квартире горел свет во всех комнатах. И первое, что сбивало с ног, — это запах. Он пробирался в ноздри едкой, затхлой пылью, с каким-то кисловатым лекарственным душком. В комнатах пахло сыростью, старыми тряпками и давней, многодневной пьянкой. Обычное жилище алкоголика. Типичная хрущевка, маленькая, тесная, с низенькими потолочками, которые давили сверху, как крышка гроба. Прихожая, точнее крошечный коридорчик, упиралась в двери ванной. На вешалке, едва державшейся на гвоздях, висело дранное пальто старое, стеганая телогрейка покрытая масляными пятнами, под ногами хрустел мусор, яичная скорлупа, окурки, крошки, обрывки газет. Я прошел в зал. Комната была заставлена так, что в ней приходилось пробираться боком, как крабу. Основное пространство занимал большой продавленный диван. Вот какого цвета он был ранее, догонаться было невозможно. Но сейчас его обивка по цвету напоминала летний асфальт серая с белёсыми проплешными. На нём лежало тряпьё, застиранные простыни, одеяло с вылезшей наружу ватой. Рядом на облезлом табурете стояла пустая бутылка из-под портвейна, в блюдце полном окурков дымилась папироса. Рядышком валялся коробок спичек. Обои на стенах когда-то были в цветочек и, видимо, светлыми. Теперь же они стали желтыми, как зубы заядлого курильщика в пятнах плесени и потеках. Под потолком на обоях были видны черные отпечатки чьих-то рук. В углу колыхалась на сквозняке паутина, густая, как вуаль. Я подошел к окну. На подоконнике, заросшем пылью до состояния бархата, стояли три давно немытые кружки с коричневым осадком на дне. И засохший фикус. — Ну и где ж хозяин? — спросил я скорее риторически. Уже было понятно, что ловить здесь нечего, но мой скептический настрой скоро прошел. — О, да у меня гости! — раздалось от входной двери. Оглянувшись, увидел человека неопределенного возраста. Он был здоров и широк в плечах. Бугай, каких мало! За его плечом тощей тенью маячил газиз. «Ну что, мужики, составите компанию!» Он поднял вверх руку, в которой была зажата бутылка портвейной емкостью 0,7. «Составим!» — я усмехнулся. «Где будем пить, Иван Васильевич?» «Да на кухне! Там мест поболее!» Ответил первый муж Бонар и первым ломанулся на кухню, протаранив дверь. Дверь, стукнувшись о стену, жалобно звякнула стеклом. Я прошел следом за ним к столу. Столешница была липкой на ощупь. На ней крошки, пятна, обрывок в колбасной оболочке, пачка сигарет Прима и сложенная в четверг газета, на которой сох кусок хлеба с надкушным краем. Хозяин метнулся к раковине, выудил из горы грязной посуды стакан, наскоро сполоснул его тут же под краном, ножом срезал пробку и плеснул себе вина. «Портвейн» он заглотил в три глотка и, занюхав рукавом, крякнул. «Что, даже не спросите, кто мы?» — поинтересовался я. «Да я и так вижу. что спрашивать-то?» Совсем не смущаясь, ответил хозяин квартиры, без капли страха или любопытства в голосе. «Моя милиция меня бережет. Или что, брать выше?» «Судя по тому, что в штатском комитетчике...» И явно не по мою душу, потому что я ее давно пропил. Он устало опустился на табурет, и вся бравада вдруг покинула его. Что это, сука, еще одна этот раз натворила то Я так понимаю, это вы о своей бывшей супруге? Осторожно поинтересовался я. Да какая она мне жена! Моя Ленка, ух, какая была! Веселая, просто огонь!» Мы тут такой сабантуй устраивали на 9 мая. Стены дрожали! Он обвел взглядом убогую кухоньку. Правда, не тут, в Ленинграде. Девчонки ее приходили, с кем она в санитарном поезде работала. Мои мужики — армейские друзья. Кто живым с войны пришел? Хорошо праздник отмечали, весело. Елена у меня такие песни пела. — Заслушаешься, а как плясала. Ну и матюгнуться любила от души. Ну так войну, считай, прошли с ней. А там без мат никак. Я молча слушал его, не перебивая монолог вопросами, и прекрасно понимал, что человек хочет просто выговориться. А потом ее как подменили. — Как в 59-м уехала куда-то там, на восток, в Иран или в Ирак, я их путаю. Так потом в шестьдесят вернулась, и она вроде и не она. Вот смотрю и не узнаю. Со спины вообще она. Фигура та же, ладная. Ноги точеные, красивые. А вот взгляд такой, что страшно в глаза смотреть было. Безумные глаза. Как раз дело к девятому мая шло. А она даже не вспомнила про друзей. — про однополчан своих, и моих. Мы-то собрались, то накрыли. Она на нас так равнодушно глянула, детей собрала и ушла. А потом я ее догнал на улице. А она мне два слова всего сказала. жизнь с тобой не буду, на развод сам подашь. И все. Он встал и ткнул мне пальцем в грудь. «Вот ты понимаешь, почему я пью?» Я кивнул и аккуратно отвел его палец от своей груди. «Вот и я думал, может, чем обидел ее, оба... оскорбил. А нет, чист я перед ней, как первый снег. Хотя про нее и слухов-то много ходило, когда мы сошлись. И про Кисельмана я знал, и про остальных». А уж про Моисея Злотника мне все уши прожужжали. Да ладно, что уж теперь. Но вот что вам скажу, так это не моя, Ленка, не моя. Вот я как понял, что другой человек вернулся с того Ирака или Ирана, так и запил. Но это после того, как я квартиру в Питере, в смысле в Ленинграде, обменял на эту халупу с доплатой и деньги все ей отдал. Сказал на детей. Она деньги те забрала и так мне в глаза посмотрела, а глаза-то не ее. У моей Ленки в глазах искорки были желтые, как светляки, а у этой глаза, как вишни, вроде цвет и похож, а искры пропали. И он начал наливать портвейн в стакан, но потом махнул рукою и приложился прямо к горлышку. Я вышел из кухни махнул рукой своим, чтоб шли следом. — Где ее мать живет? — спросил, когда Газис и Марсель уселись на задней сиденье Волги. — На улице Чкалова, — ответил Марсель. — Это возле Садового кольца. — Знаю, знаю, — коротко кивнул Николай и завел мотор. Ехали молча. Разгромленная квартира и человек со сломанной судьбой оставили гнетущее впечатление. Руфь Боннар оказалась приятной женщиной без возраста. Характерные семитские черты, пышные волосы с редкими седыми прядями, домашнее платье с кружевным воротником, на ногах мягкие туфли без задников, которые, назвать тапочками, язык не поворачивался. — Проходите, пожалуйста, молодые люди. Нет-нет, что вы, разуваться не надо. Она взмахнула руками, увидев, что Карпов начал снимать ботинки. — Я не очень люблю вашу контору, но раз пришли, значит, это важно. И она поманила нас за собою. — Проходите в гостиную, молодые люди. Здесь тоже был запах, свойственный, наверное, только этой квартире. Аромат старого дерева, начищенного паркета и едва уловимый аромат лилий. Я поискал взглядом, но цветов нигде не увидел. Прихожая была просторной, с высоким потолком, здесь царила тишина. Нет, не мертвая, а скорее мудрый покой прожитых лет. По паркету, который едва слышно поскрипывал под ногами, я прошел в гостиную. Окна высокие, почти от пола. Выходили во двор колодец. Свет фонарей, проходя сквозь густые ветви лип, ложился на ковер причудливым узором, прямо на застывший сложный орнамент. Комната дышала историей. Она не была похожа на музей. Нет, здесь жили, и это чувствовалось. У стены рояль-бекер. Его полированная черная поверхность, как зеркало, отражала блики хрустальной люстры. На крышке раскрытые ноты. На резном дубовом комоде стояли массивные часы с бронзовыми стойками. Рядом фарфоровые статуэтки. Дальше большая фарфоровая чаша с яблоками. Пахли они одуряюще. Интересно, откуда такие свежие? Но главным сокровищем этой комнаты были книжные шкафы, занимавшие одну стену от пола и до потолка. За стеклами в идеальном порядке стояли тома в синих, зеленых, коричневых переплетах. Атмосфера здесь была совершенно иной. Она не давила, как в конуре у Семенова, а напротив возвышала. Каждый предмет мебели, каждая книга, каждый луч света, падающий на паркет, говорили о порядке, уме и достоинстве. Хозяйка села на краешек черного кожаного дивана с очень высокой спинкой. Над диваном картина в тяжелой золоченой раме. Я не уверен, что смог бы определить школу, что-то из ранних работ советских пейзажистов. Цветущий луг под закатным, почти фиолетовым небом. Перед диваном низкий круглый стол и два кресла рядом. Хозяйка предложила сесть и только после этого спросила. — Слушаю вас. Ее красиво изогнутые брови приподнялись. в глазах золотисто-коричневых, почти янтарного цвета, светился вопрос. Глядя в глаза матери Елены Боннер, я понял, о каких искрах света говорил бывший супруг Иван Семенов. — Руфь Григорьевна, у меня к вам несколько вопросов по поводу вашей дочери. — У меня нет дочери, — спокойно ответила Руфь Григорьевна. — А та женщина, что приехала с Ирака, — Не моя хорошая еврейская девочка, и я рада, что могу об этом заявить открыто. А раньше не могли?» — поинтересовался Карпов. «Что вам мешало?» — или кто, — уточнил я. «Я не ошибусь, если назову фамилию Микоян». Руфь Григорьевна вздохнула. «От этих Микоянов в Лене всегда были одни беды». Когда молодая была хорошо, вовремя на фронт ушла, вот как чувствовала. Да и потом. Как я не хотела, чтобы она ехала с той экспедицией. Но Анастас ивановичу говорил Сказал, свой человек нужен там. А я ему еще за все это должна. Она подняла руки, и браслеты со звоном съехали с запястья к локтям и сделала круговой жест, будто хотела обхватить все сразу. Стены, мебель, картины. А вы уверены, что после Ирака вернулась не ваша дочь? Все-таки уточнил я еще раз. Быть может, она изменилась по характеру, или вы действительно думаете, что вместо Елены вернулся другой человек? Молодой человек, я свою дочь грудью кормила. Я ее вырастила, воспитала, и забыть слова молитвы она не могла. Как и перепутать слова «шаббат» и «шалом»? Но когда я поделилась с Микояном своими сомнениями, он мне порекомендовал молчать. Причем дал понять, что по сравнению с психушкой, моя жизнь в Алжире покажется раем. — Спасибо, руф Григорьевна, вы нам очень помогли. — Я встал и слегка поклонился хозяйке. Мы вышли. — А вы зачем с нами съездили? — спросил газец, когда мы вернулись к Волге. Мы бы сами все сделали, допросили, поговорили и ничего бы не поняли. Тут же добавил Карпов. — Владимир Тимофеевич, что на самом деле сказала Боннер? Она ведь и не подтвердила, что вместо ее дочери сейчас другая женщина. Но ведь и отрицать этого не стало Понял, Андрей. Ты что-нибудь о Некрасове читал? Я обернулся к парням. — Я читал, — воскликнул Газис и продекламировал. — Кому живется весело, вольготно на Руси. А дальше не помню. — Я не об этом Газис. Дело в том, что Некрасов был почти при смерти, а в церковь пойти обвенчаться с Зинаидой Николаевной своей не мог. И тогда он пригласил батюшку. Тот ему отказал. — Так и сказал, мол, я не армейский поп, это они, где алтарь поставили, там и церковь. — И что Некрасов? — заинтересованно спросил Карпов. — А Некрасов ответил батюшке спасибо отче за тонкий намек. И, кстати, его с той Зинаидой армейский поп и обвенчал, прямо там, у кровати больного Некрасова. — Я не понял, а на что нам намекнула Руфь Григорьевна? Никак не мог успокоиться Карпов. Весь разговор уже в голове перебрал. Никак не соображу. Она нам намекнула на группировку «Четвертый рейх». Ответил я...